Глава десятая. Тревога не давала даже сесть за стол. Ел и пил на ходу, потом велела седлать коня, выехал за ворота крепости своего бурга, пустил коня вдоль берега реки. Местность вздулась горбом. Он погнал коня на холм, оттуда открылся вид на долину, окружённую мрачным темным лесом. Вдоль берега протянулось одно единственное жилище, похожее на гусеницу, что решила укусить себя за хвост, но не дотянулась и заснула. Франки, как он уже знал, не выносят, чтобы их жилища соприкасались. Селятся в отдалении друг от друга, где есть река или ручей. Жилища высокие, удлинённые постройки на 2-3 десятка человек. В этом всегда была их сила. Всё нужное себе добывают сами, как еду, так и одежду. Но ну, теперь в этом отыскалась слабость. Седло поскрипывало, конь беспокойно переступал с ноги на ногу. Поромонт Йорзал, не понимая смутного чувства тревоги, отсюда с холма хорошо видно такое селение. Пусть там даже 50 человек, из них 2/3 дети. Покорить легко, заставить платить дань проще простого, как и соседей, что ниже по реке. Но придётся строить крепость, куда свозить всё награбленное, полученное как дань. Там же отсиживаться самим, если нападут соседи. Такую же крепость, как у Свена, как у других разбойников. Можно было ехать дальше, это теперь его село. Будут платить ему за покровительство и защиту, но он все придерживал коня. Так беззащитно выглядят эти франки. Трудно поверить, что вытеснили с этих земель римские гарнизоны. Вообще-то здесь Галли, а сами галлы некогда покоренные могучим Римом держатся тише воды и ниже травы. Норкшим се франкам пришлось сражаться не сколько с ними, сколько с римом. Да и не с римом даже, а теми племенами франков, что служили Риму, защищали его верная и отважна. Он в том дальнем строении, что примыкает к главному, вместе с людьми содержит и скот. В основном корова, а также овцы и свиньи. Там же спят рабы, если они есть, вместе с хозяином, деля хлеб и кров. И всё-таки, сказал он вслух, чтобы понять свои сомнения, Всё-таки эти франки напирают на Рим, опрокидывают его заслоны, рушат. В чём-то сила франков или же странная слабость Рима? Из дали донёсся крик. В его сторону нёлся молодой воин из отряда Занегда. Паромунто ощутил недоброе. Воин ещё издали орал и размахивал руками. Конь под Паромундом качнулся, земля понеслась под брюхом, копыта застучали часто. С холма нестись можно как птица. Тёла отказались, прокричал воин. Что отказались? Заявили, что не будут платить, не признают перехода кмендаций. Барон стиснул челюсти. В голову ударил гнев. И что они хотят? Остаться без защиты? Они сказали, что примут покровительство на Згукла. Это хозяин крупного бурга, что на той стороне реки. У него таких деревень, как грязи, Промонт не говоря ни слова пустил коня обратно к бургу. Арим подождёт. Есть дела поважнее, дела жизни и смерти. Утро встало страшное, затянутое дымом. Вместо непокорной деревни остались чёрные груды дотлевающих брёвен. Земля почернела, укрытая пеплом и золой. В воздухе витал сладковатый запах горелой плоти. Многие трупы либо сгорели целиком, либо обгорели до неузнаваемости. То там, то здесь взлетали серые облака легкого пепла. Люди искали среди догорающих деревяшек хоть что-то из имущества. Люди Форамунда ушли, оставив пепелище, и хотя их самих потрепали, погиб даже за них с частью своих людей, зато страшная слава помчалась впереди. Уходили с дороги мелкие отряды, а в деревнях, где не могли убежать с домами в леса, выходили на встречу и становились на колени. Этих фаромунд велел щидить, заявлял, что берёт под защиту. Он на отряд, посланный назгуклом, остановился на том берегу. Оттуда видели сгоревшую деревню, как и готовых к бою людей фаромунда. Я расположили лучников на берегу в три ряда. Здесь удобный брод, но по пояс в воде не помчишься в бой, а лучники хладнокровно перебьют половину отряда ещё в воде. Фаромунд приглашающе помахал мечом. Эй, что, заснули? Вожак отряда похлопал по рукояти меча, привстал на стременах, крикнул зычно: "А ты это видел?" "Нет", крикнул Фарамунд весело. "Иди сюда, посмотрю". Вожак вытащил меч, поиграл в воздухе. "Иди ты сюда". "Зачем?" удивился Фарамунд. "Нам и здесь хорошо. Это вы спешили сюда, да что-то передумали, да? Или опоздали?" Садник дважды взмахнул мечом, словно рассекал чью-то голову. Остальные смотрели у Грюма, но без вражды. Похоже, никто в брод не отважится, тем более что в самом деле опоздали. Тебе это не сойдёт, крикнул всадник. Не только наш хозяин, все выступят и сомнут тебя, хищный волк. Никто не смеет губить овец, которых с трежом. Эти овцы брекались. ответил Фарамунд как можно небрежнее. Возвращайся и передай своему хозяину, что я не претендую на его сёла, на те, что по ту сторону реки, но по эту стрегу я. Если же он полезет сюда, то у него будут неприятности. Какие? спросил всадник у Грюма. Просто неприятности, повторил Фаромунд. Так и скажи. Он повернулся, медленно пустил коня от реки. Неизвестные неприятности пугают больше, чем определённые. В левом боку закололо. Боль словно кто-то нанёс ему рану изнутри, пошла по всей грудной клетке, а в сердце вонзило острые зубки. Он чувствовал, как глаза защепало. С недоумением и страхом понял, что мир расплывается и двоится. Он плачет, как слабая женщина, как плачут дети. Но если женщины и дети плачем облегчают горе, то его странное горечи и тоска не оставляли грудь, а растекались по всему телу, пропитывая его ядом. Лютеце, всё это для тебя делается только для тебя. Но с каждым шагом он как будто отдаляется от неё. Утром он поднялся, рывком сбросив медвежью шкуру. Холодный воздух сразу охватил тёплое тело. Сонный, он дотащился до бочки с водой. Поверхность какая-то странная. И лишь когда пальцы наткнулись на твёрдую поверхность, сообразил, что вода покрылась корочкой льда. Кран проломил с такой силой, что струи выплеснулись едва ли не до потолка. Он зарычал. Холодная вода мгновенно напомнила, что он вождь, что находится в своей крепости и что в этих северных краях даже среди лета бывают ночные заморозки, когда только днём воздух прогревается по-летнему. Из окна было видно, как чёрный, словно покрытый копотью лес, окутался странной мерцающей дымкой. И лёд сыпался настолько тонкий, что и не усмотришь. Но дорога вдали побелела, будто дно высохшего озера, где-то бывает соль. Щебеча пролетела стайка мелких птах. Крупные, уважающие себя гуси и всякие настоящие птицы улетели не то в те сказочные тёплые края, где находится такой же сказочный, неправдоподобный Рим, не то в соседний лес, который снеговая туча обошла стороной. Птичям мелочь спешила, собиралась в стае. порхала мелкими стайками с дерева на дерево, со двора на двор, обрастая как снежный ком. Во дворе козав забралась на крышу сарая, обнюхала серое небо, а когда внизу началось движение, легла на краю и стала следить подлыми глазами, будто пантера, намеревающаяся прыгнуть из засады. Он отвернулся, жадно плескал ледяную воду в лицо. Перед глазами проносились картины вчерашнего пира, в ушах звучали голоса. Моск холодный и трезво отсевал мусор, а важные крупицы складывал в одну кучку. Так молодой унгардик брякнул, что если вождю нравится сидеть сиднем в этом бурге, то и пусть сидит, а он скоро уйдёт, хочет повидать мир. Рикигор возразил, что фарамонт только накапливает силы. Куланш похвастал, что ещё помнит дорогу к тёплым морям. Вихульт выразил недоумение. Чём же? Щорт всё-таки надо либо пить меньше, либо запоминать лучше. Сейчас реки Гур дремлет, сгорбившись, как маленький несчастный тролль. Огонь перед ним весело лежит чугунный котел, рассыпается бликами вдоль стены, играет весело и грозно на лезвиях мечей на стене, а на конечники копий кажутся раскаленными в пламени. У самого ложа Фарамонт ушиб босую ногу о сундук, захваченный у Лаурса. В нем обнаружились пергаментные свитки: одни из хорошо обработанной кожи, другие вовсе из невыделанной. Записи как на латине, так и на других языках. Он различал их, хотя латинские значки оставались такими же непонятными, как и прочие. Он только смутно чувствовал, что эти вот ровненькие латынь, а остальные остальные. Растерся так, что кожа скрипела и трещала. Оделся, затянул пояс потуже, а когда подошел к окну снова, влажный воздух страны болот мощно и властно взял свое. На месте внутреннего двора медленно колыхалась неровная поверхность неопрятного киселя. Постройки тонули, словно при половодье. Он видел только крыши ближайших сараев. Дальние стены и башни не просматривались в белёсым мгле. Внизу едва слышно фыркнула невидимая лошадь. Он провёл рукой по голому плечу. Пальцы скользнули по взмокшей коже. Он вдохнул холодный влажный воздух. Почти физически ощутил, как такая же мокрая плёнка оседает сейчас на крупы коней, на камни основания башни, на деревья, стены домов, лица, руки часовых, как осыревает тетива, как растягиваются ремни. Куже того, в тумане тонут звуки шагов, хриплое дыхание крадущегося лазутчика. Он сам тогда сумел, благодаря такому туману, взять эту крепость, но так же точно могут захватить и его. Брови сошлись на переносице. Мозг работал напряжённо, но ничего надёжного не приходило в голову. Если же часовых поставить вдоль стены на расстоянии шага друг от друга, никакой армии не хватит. Единственное, что лезет в голову, это захватить ещё хотя бы пару бургов. Тогда при потере одного останутся два других. Но главное, что на владельца трёх бургов не решатся нападать простые разбойники. Он высунулся из окна, прокричал мощно, с удовольствием ощущая свой сильный, зычный голос. "Громыхало! Громыхало!" Скорее снизу донёсся такой же сильный, разве что сиплый, пропитой голос. "Здесь я! Громыхало!" крикнул он ликующим голосом. "Надень свой лучший панцирь, а седлай лучшего из коней. Пусть Вехульт подберёт десяток воинов с чистыми рылами, таких, которые ещё не падают с коней." И туман огромыхнул, как будто морская волна ударила в бревенчатую стену. Как скажешь, Рекс? Куда едем? К Свену, ответил Фарамунт так же счастливо. К Свену из моря. Ого, сказал Громыхала. Как скажешь, Рекс? Похоже, в тумане он едва не свалился через порог. Фарамунт услышал сдавленное ругательство, сильный удар по столбу, то ли кулаком, то ли лбом, затем шлёпающие шаги по мокрой земле. Перед поездкой Форамунд раздал все доспехи и всё оружие, захваченное в крепости. Даже Громыхалл удивился, зная обычную жадность рексов, да и запас надо бы иметь. Но Форамунд отмахнулся. Его лучшая дюжина должна быть вооружена и одета как лучшие знатных франков. В конюшне пересмотрели коней, отобрали тоже самых лучших. Форамунд придирчиво осмотрел своих людей, объехал маленький отряд со всех сторон. Во главе на крупных конях сидели Громыхала, Вихульт и молодой унгарлик, что рвался в неведомые дали. За ними угрёмы богатырь Фюстель, отважный Арморис, который называл себя Готом, да и все остальные, уже известные по доблести, отваге и воинской силе. Паромон засмеялся. Трудно представить более славный отряд. Кони понеслись споро, туман рассеивался, день выдался на редкости ясный. Солнце сожгло остатки тумана первыми же лучами. Воздух стал настолько чистый и прозрачный, что отряд брала от привычки. Уже отвыкли видеть до самого горизонта да ещё так отчётливо. Баромонт нёсся впереди отряда. Ветер трепал его длинные чёрные волосы, слишком длинные для франков. Сам он слегка наклонился вперёд в жадном нетерпении, глаза прощупывали горизонт. Кони обогнули лес, крепость Свена выдвинулась как на ладони. И Пейр Форманн сразу оценил, что кустарник не вырублен. Можно подкрасться под его прикрытием прямо к стенам. Ров не заполнен водой, а вал осыпался. Можно одолеть, не слезая с коня. Да и стражи слишком сонные, таких легко захватить в расплох. Он подумал с удивлением, что раньше это просто не приходило в голову, а сейчас замечает все уязвимые места и словно бы привычно намечает места для быстрого захвата этой слабенькой крепости. Что такие Закричали из башенки на крыше. Затем, приглядевшись к всаднику в дорогих доспехах, а это ты, Фарамонт, погоди, сейчас доложу хозяину. Фарамонт крикнул ему в догонку: помни, своему хозяину. Громыхало спросил насмешливо: боишься, что пошлют на вас возить? Не хочу неприятностей даже для него, огрызнулся Фарамонт. Иначе должен буду вбить ему эти слова в глотку вместе с выбитыми зубами, и тогда все нарушится. Всё ли? Глаза старого воина смеялись. Варомунт невольно раздвинул гобу в усмешке. Не всё, но всё-таки. Ты в самом деле надеешься уговорить её переехать к тебе? Слышно было, как перекликаются в доме и даже во внутреннем дворике. Звенело железо, потом из башни крикнули: "Проезжайте! Вас 12. Остановитесь посреди двора. Помните, что 40 лучников будут наготове". Ворота отворились, Форамунд молча пустил коня вперёд. Садники за ним ехали горды, все в доспехах хоть и разных. Но всё же не оборванцы, а кони под дорогими попонами, уздечки не тряпачные, а красивые, кожаные, с медными бляшками. Лучники лучниками, но всё равно от маленького отряда веяло силой, уверенностью. Во внутренний двор перед домом Свена высыпала череть. Видимо, слух о прибытии именно Форамунда разлетелся как черепки от разбитого горшка. За перилами галереи второго этажа показались молоденькие девушки. Глаза их горели от любопытства. Паромон чувствовал их обжигающие взгляды, испуганные и завлекающие одновременно. Он остановил коня перед домом. На крыльцо вышел Свен. Ещё более погрузневший, волосы всколокочены, снова в них солома, словно с первой встречи ни разу не встряхнулся. Как нарочито, вышел в затропезной одежде, в руке обглоданная кость с остатками мяса. Не глядя, швырнул я псам, смерил Фаромунда недружелюбным взглядом. "И что тебе здесь надо?" Вспомнил, что не закончил чистить конюшню. Фаромунд ощутил, как тяжёлая кровь прихлынула к шее, поднялась и окрасила лицо, ударила в голову. "Свен, не забывайся." "Да о чём?" спросил Свен насмешливо. "Иначе я напомню тебе, зачем ты послал со мной Теддика." Предостерёг Фаромунд. Лицо Свена чуть дёрнулось. В глазах вроде бы мелькнул страх, но в следуещем мгновении он надменно выпятил нижнюю челюсть. "Зачем? Он сказал, что ты велел ему убить меня", чётко ответил Фарамунд. Ножом в спину. Свен дёрнулся, с губ сорвалось злобное: "Чёртов ублюдок!" "Он не предал тебя, Свен", сказал Фарамунд горько. "Он был верен тебе до конца, но он умер. Его убил ты? Неважно. Главное теперь я свободен от клятвы верности тебе, и моя клятва, когда я обещал не поднимать на тебе оружия, которое ты мне дал, ныне недействительно. Ты все понял? Он смотрел на Свена с холодной свирепостью. Свен отступил на шаг. Мужчины за его спиной взялись за рукояти мечей. Слышно было, как хлопнула дверь. Кто-то вышел из дома, расталкивая вооруженных людей, и это был Тревор, похожий на взъерошенного вепря. прикрыв глаза, взглянул на Фаромунда. На его лице отразилось колебание. Всё-таки совсем недавно он советовал перерезать ему горло. "До нас дошли слухи", сказал он, "что с крепостью Лауруса что-то". "Что-то?" удивился Фаромунд. "Я бы так не сказал. Просто крепость поменяла хозяина. Теперь она моя". Словно холодный ветер пронёсся через двор, мгновенность у улыбки и ухмылки. Паромунт с высоты седла оглядывал крепость, разом замечая, кто где стоит, сколько оружия. Трэверс спросил: "Это все люди, что у тебя остались?" Паромунт усмехнулся. "Лаурс защищал крепость так же, как её защищает Свен из моря. Я потерял одного человека, а семеро были ранены. Ещё один утонул в подвале, где разбил бочку с вином и захлебнулся. Наёмники, которые служили Лаурсу, сейчас служат мне." Правда, теперь их осталось шестьдесят четыре, но если учесть, что было семьдесят, 70... его улыбка была похожа на волчий оскол. Громыхало, поиграл огромным боевым молотом. По левую руку фарамунда держался Вицульт. Его смуглая рука щупала рукоять боевого топора, нежно гладила, словно обещала вот-вот крепко ухватить в обе ладони. Зачем ты приехал? Фарамунд искоса посматривал наверх, стараясь уловить появление Лютетции. вздрогнул от громкого голоса. Трэвер смотрел из-под лобья, ждал ответа. Крепость, которую построил Лаурс, заявил Фарамунд. Побольше этой. И защищена надёжнее. К тому же, я думаю, укрепить её ещё. Да, основательнее. Поэтому я приехал, чтобы чтобы пригласить господ Трэвера и Эдиарда с их людьми в мою крепость. Во дворе громко ахнули. Всюду, куда он смотрел, видел раскрытые рты. Свен выпучил глаза, побогровел, Тревор отшатнулся, пился глазами в этого странного человека на рослом жерипце. "Зачем?" спросил он в упор. "Вам там будет защищённе", ответил он. "Спохватился", добавил торопливо. "Не вам, о госпожа Лютецы. Сейчас очень беспокойное время". Баромон чувствовал на себе взгляды как своих людей, так и всей челяди Свена и его воинов. Колко и неприязненно смотрел красавец Редиард. Тревер нахмурился, сказал с колебанием в голосе: "Надо узнать мнение самой госпожи Лютеции". Все чувства Фаромонда были обострены. Он чувствовал малейшее движение воздуха, словно сидел с содранной кожей. Глаза его замечали искорки на крыльях пролетевшей над конюшней стрекозы, а в голосе старого воина с удивлением уловил нотку сомнения. Он ощутил её приближение задолго до того, как Лютеция подошла к краю перила. Он чувствовал, как она открыла дверь, это на том конце галереи. Потом ноздри уловили её запах, еле тень запаха, что усиливался до тех пор, пока у перил не возникла её лёгкая фигура. Сердце его заколотилось, а в груди возникла сладкая боль. "Госпожа", сказал он. Сердце заколотилось с такой силой, что в виски стрельнуло. Мир покачнулся, в душе кольнуло ужасом, что сейчас свалится с коня, как погливый ребёнок. О госпожа, не надо повторять, прозвучал ее нежный голос. Я слышала все, госпожа. Ему не хватало слов, он задыхался, кровь бросилась в голову, он чувствовал, что щеки полыхают, уже все лицо залило красным, горячая тяжелая кровь прилила даже к шее, а уши раскалились. Лютцеса стояла ровно, но она перила лишь слегка опустила кончики пальцев. Голос ее звучал также нежно, спокойно, но теперь он вспомнил, что так же приветливо она разговаривала с любым челядинцем. Мы приняли покровительство благородного Свена, произнесла она спокойно. И мы пребыдим под его защитой, пока не выясним, где сейчас наша родня. Паромонт вспыхнул. Эта крепость охраняется хуже, чем охранял свой Лаурс. Но вряд ли в окрестных лесах есть и ещё разбойники, сказала она всё тем же ровным голосом. способный захватить крепость. Он не знал, было это похвалой или оскорблением. Да и неважно, он слушал музыку её голоса, упивался её ангельским обликом, но в груди что-то рвалось болезненно и страшно. Других нет, поспешил он заверить. Других нет. Тогда мы останемся, сообщила она. Тем не менее, благодарю. Дядя, поблагодари. Она сказала таким тоном, словно дядя должен был вытащить монетку и великодушно бросить ему, совсем недавно вывозившему навоз из конюшни. А он, если не поймает на лету, бросится за ней и разгребая пыль отищет, оч счастливленный, тут же помчится пропевать. Тревор что-то проворчал, а Лютеция одарила всех царственным взором, перевела взгляд на крышу дома напротив, только они ей вровинь, и уже потеряв интерес, повернулась и исчезла. Парамун сидел в седле, как оплеванный. То, что Лютэция ушла, повергло его в отчаяние. А злорадные взгляды этих, этого двуногого скота, этой сволочи, этого мяса для воронья, он поднял голову. Все содрогнулись от его облика. Переход от стыдящегося к почерневшему от гнева был молниеносен и страшен. Глаза сверкнули, как пожар в ночи. Губы подрагивают в бешенстве, а грудь уже раздувается для яростного крика, после которого его люди бросятся рубить и жечь. "Хорошо же", выдавил он страшным, свистящим голосом, и всем показалось, что из почерневшего от ярости рта вырвался короткий язык огня, словно из пасти дракона. "Я уезжаю, но попомните же!" Он развернул коня. Свен крикнул в погонку: "Вы мне угрожаете, голодранцы!" Дикий, ослепляющая ярость ударила в голову. Он заскрепел зубами от неистового желания выхватить меч и всех здесь посечь на куски, бросить окровавленные туши под ноги коню. А его закованные в доспехи люди без труда одолеют этих неповоротливых и сонных увольни и свена, хотя их здесь в 10 раз больше. Не давая сказать себе ни слова, он пришпорил коня. Народ в страхе бросался к стенам. Они пронеслись как горохочущая лавина, уже в виду ворот кого-то стоптали копытами. Садники держались сзади. Никто не смел приблизиться. От бешенства его раскачивало в седле, в мозгу горячечной чередой проносились сладостные картины, как он рубит, колет, расшибает голову свену и всем его замки алютеция наконец понимает, от какого сказочного предложения отказалась. что никто и никогда для нее вот так не бросит душу под ее ноги, под ее изящные ступни, не падет ниц, не разорвет грудь собственными руками, чтобы она узрела его пылающее любовью к ней сердце, самое пылкое и преданное. Конь, чуя настроение Седока, перешел в галоп. Деревья проносились мимо, как серые призраки. Ветви угрожающе пытались ухватить за волосы. Он пригнулся к конской гриве. Холодный ветер остужал и не мог остудить разгоряченное лицо. Горячая кровь била в голову, сердце стучало чаще, чем копыта. Он смотрел невидящими глазами в ночь, везде ее облик, везде ее строгие глаза. И ярость нахлынула следом за гневом. Он рычал как зверь, рука дергалась к рукояти меча. Как, как убедить ее, что эту крепость он завоевал только для нее? Если она только поведёт бровью, указывая на неудовольствие его присутствием, он тут же оставит Бург. У него достаточно людей, чтобы пройти ещё южнее, захватить целый город. Зато у неё будет и защита, и полная независимость от Свена.